Глава двадцать Что меня бесит больше? Безголовая гусочка, которую положить некуда. Деньги, которые так не кстати. Бывают ли деньги не кстати? Наверное, да, когда ты не можешь их даже сгрести в подол. Всё из-за той же гусочки. Или благородство Севастьянова, которое он постоянно ставил мне в упрёк. Такими были профессорские жёны, сахарные, с устаревшими лет двадцать назад прическами, в длинных каракулевых шубах, которые уже никто не носил. Презрительно поджатые губы и речь сквозь зубы никогда и никем не воспринимались, потому что несчастные женщины оберегали свои розовые очки. За искажающими всё вокруг стёклами ухмылялся хулиган и двоечник Сидоров, поднявшийся на торговле подержанными машинами и небрежно садилась в собственный джип дочка соседа-пьяницы Петрухи, ныне пиар-директор на федеральном телеканале. А ведь совсем недавно, какие-то лет двадцать назад, ей с барского плеча перепадали просроченные конфеты. Какое счастье! В мире Севастьянова была только я, мать-одиночка с животом. Очки у Севастьянова были не розовыми, но душки жали. Я все-таки взяла деньги и, ни слова не говоря, прошла в комнату, хлопнув дверью. Потом посмотрю, сколько там. «Мама, смотри, это домик для пуфика и садик». Я кивнула, отрешённо глядя на перевёрнутый стул и разрисованные обои. Я оставила Кроху дочь одну, мне теперь отвечать. А как я хотела иначе быть матерью? Временно сунув деньги в буфетный ящик, до которого Анна пока не могла дотянуться, я проскочила мимо открытой двери кабинета в кухоньку. Уже наступали холода. Я научилась топить печь в комнате и в кухне. Ещё бы мне это помогло, и тесто подошло, но куда там. Ощипывая гуси, я утирала слёзы. Мне было страшно, я боялась всего, но больше — рождения ребёнка. Я понимала, что не справлюсь, что мне необходим кто-то, и я не могу учиться быть матерью на своих детях. «Барин, господин инженер! Барыня, Любовь Платоновна!» Я бросила гусочку, как тебя, чёрт возьми, щипать, и вышла, шмыгая носом и вытирая о юбку руки. Стёпка топтался в дверях, растерянный, с опущенной головой. «Барыня, а господин инженер где?» Я пожала плечами вместо того, чтобы указать на кабинет. «Меня, барыня, назад требует! Вон, мишку прислала!» Стёпка кивнул в сторону входной двери, где, вероятно, его этот самый злосчастный мишка, дурной вестник. «Барыня, а если я тоже сбегу?» «А что я могу тебе на это ответить?» Дверь в комнату открылась, вышел Севастьянов с довольной Анной на руках. Я окончательно потерялась. Мне оставалось облизывать губы и стараться не разреветься. Только не при дочери, не при ней. Я не имею право вселять в неё неуверенность и страх. Сейчас для неё мать — тот человек, который всегда и во всём сильнее — Или, как я признаю, не всегда. Я посмотрела на Севастьянова, потом на Стёпку. «Сколько ты стоишь?» «У меня должно хватить денег. Непременно должно. Крестьянин? Не самое дорогое приобретение. Иная лошадь мне будет не по карману, но не крепостной. И я имею право его купить. У меня много земли. Пусть заложенный». «Да что, барыня, кто за меня много даст?» изумился Стёпка. Как соколинская барыня покойная государю-крестьян продавала землей, так по тридцать ассигнаций за мужика было. Это я точно знаю, потому как по той цене каждый государев мужик теперь выкупить себя может. Севастьянов спустил с рук Анну, и она была этому явно не рада. Постояла, подергала его за рукав, и я с изумлением заметила на его безупречно белом манжете пятно синей краски. «По тридцать пять ассигнаций легко сторговаться», — негромко заметил Иван Иванович. «Крайняя цена сорок пять. Но это мастер должен быть непревзойдённый. Дорого здесь содержать, крестьян, Любовь Платоновна. Земля неродящая, неурожая частым, да вы и сами знаете». «А сколько там ассигнаций?» «Полторы тысячи», — одними губами подсказал Севастьянов, угадав мои мысли. Я не успела осознать сумму слишком внезапно. Аня надоела добиваться своего, и она, ничтоже сумняшися, начала карабкаться на руки Севастьянова сама. Я подошла и забрала её, прежде чем он с улыбкой сдался. — Я выкуплю тебя Мартына Лукича и Эфимию, — проговорила я, повернувшись к Степану. И... Нет, других крестьян Софья вряд ли продаст, но я попробую спасти хотя бы стариков. Деда Семёна? Иван Иванович, вы поможете?» Севастьянов кивнул, даже не размышляя. Стёпка как стоял, так и бухнулся на колени. Я вскрикнула и тут же велела ему встать. «Иди в обход, Степан», — приказал Севастьянов. «А вы, Любовь Платоновна, умойте дочь, пока нянька не появилась». Мне показалось, или он улыбается по своему обыкновению в усы, Анна, хоть и сидела дома в последние дни, успевала набраться впечатлений. Иногда, как сегодня, это были рисунки на стене. Я выбросила из головы мысли, во сколько мне обойдётся ремонт, когда севастьянов попомнится. «Бабушка приедет, да? И дедушка?» — соно спрашивала Аннушка, пока я умывала её и готовила ко сну. Против существующих здесь правил, но ничего, сейчас я быстро сварю кашу и покормлю её в спальне. Мир не перевернётся от того, что я наплюю на устои. Отчего мир точно начнёт трескаться и произойдёт это уже через полвека, так это от того, что дворянская дочь называет бабушкой и дедушкой крепостных. Впрочем, я не собиралась их оставлять у себя в крепости. — А чем пахнет? Пирожки будут? — Да, чем пахнет? Я спешно поставила полуодетую Анну на пол и кинулась в кухню. Я запросто могла забыть что-то закрыть, и хорошо, что... «Иван Иванович!» — захрипела я, выскочив в предбанничек. Он обернулся, замахал на меня рукой в муке, мол, не морочь голову. И я вернулась к дочери, пытаясь понять, что опять стряслось с моей жизнью. Я не успела впасть в отчаяние. Эфимия справится с Анной лучше моего. Ну а готовка? Я надеюсь, что каждый вечер Севастьянов не будет стряпать. Я этого не переживу, возьму на себя. «Нельзя и дальше мне быть настолько беспомощной в нынешнем моём быту, полном ручного труда». Анна заснула ещё до того, как по дому поплыл запах пирожков, и до того, как Севастьянов заглянул в комнату, держа в руке тарелку с кашей. «Вам бы сказать, что Анне ужина не было». Ворчливо заметил он, и я чуть не вспылила. В моё время такие речи называли пассивной агрессией. Но задолго до того, как маркетологи придумали приличные... Эфемизмы люди употребляли иные слова, негодные для продающих услуги психологов статей, но зато отражающие суть куда медче. Я, перебрав в голове варианты, остановилась на нейтральном «козёл», впрочем, не вслух. Если бы вы мне сказали, что возьмёте на себя приготовление ужина, я без всяких сомнений сказала бы «спасибо». Если Анна проснётся, давайте сюда. Анна не проснулась, и кашу я съела сама. А когда стемнело окончательно, станция погрузилась в ночную тишь, я выбралась на кухню и сточила десяток пирожков. На следующий день у меня дошли руки до того, что я должна была сделать давно. Я написала письмо Никите Седову, поверенному с просьбой войти в моё беременное положение и приехать. С письмом я отправила в Тёпку с разрешения Севастьянова, а самого Севастьянова подрядила к Софье. «Я не могу», — призналась я, придвигая к нему 300 рублей сигнациями. Я не могу с ней говорить. Севастьянов, понимающе покивал. Не в обиде на Софью дело. Наивный ты идеалист. А в князе. И в моём состоянии. Я не была уверена, что убей муха не попробует причинить мне вред просто потому, что он может. Можно ли здесь оружие купить? Вечером Анна визжала так, что с перепугу сбежались все обитатели станции, которых было уже немало. И железнодорожники, и разные обслуги, и их жёны. Я стояла на крыльце и смотрела, как моя дочь виснет на Мартыне, Ефимии и Семёне по очереди. Рыдали все. И я, и старики, и Анна, и даже суровые загорелые путевые обходчики. И смена с водонапорной башней прослезилась. Лошадь, таскавшая воду, здоровенный битюк, и та, кажется, всхлипывала. «Станцуй!» — предложила лошадь я, потому что только дурной юмор мог спасти меня от истерики. Слонов у нас нет, исполни чужие обязанности. Лошадь посмотрела на меня с сожалением Умея я читать лошадиные мысли, то пользоваться этим навыком не стало Меня не обрадовало бы то, что обо мне думает лошадь. Мартына, Ефимия, Семёна надо было где-то разместить, и Севастьянов позвал горбунью. Так, как всегда, зыркая на меня, кивнула и поманила всех за собой. Я остановила. «Погодите!» Я прокашлялась. Аннушка висела на Ефимии, и я, конечно, хотела держать няньку при себе, но это был второй вопрос. «Постой, Катерина, я хочу сказать кое-что. После уйдёте. Я выкупила вас, но это не значит, что я оставлю вас у себя. Я дам вам вольные. Но, Ефимия, я хотела бы...» «Да что ты, дочка!» — за всех ответил Мартын. Семён и Ефимия стали мрачнее тучи. Это я уже видела. Соколинские крестьяне восприняли такую новость без восторга. Сейчас происходило то же самое. «Куда нам, старикам, идти? Помилуй! Не нужны тебе так в казённый продай или в удельные?» Семён кивал каждому его слову. Анна, хотя и не понимала ничего, вцепилась в Эфимию не оторвать. «Мне не хочется брать ответственность ещё и за них», Или во мне говорит мировоззрение человека 21 века, но кто сказал, что положение этих троих крепостных чем-то хуже, чем могло быть моё в моей прошлой жизни? Не дёрнись я, не поднимись, не вырвись из-под опеки матери. Юридически свободная. Я бы обстирывала и обхаживала её, и своего неудачника братца, и пьяницу отца, и ещё была бы кругом виновата». Всё дело в воле, как в юридическом факте. Или всё-таки в той свободе, которую не измерить сводом статей? Я не сделаю ничего против вашего на то желание. Если хотите остаться у меня, я возражать не стану. Денег прокормиться нам хватит. Это главное. Но очень скоро я поняла, что Мартын и его мастерство резьбы по дереву золотая жила. Малыш лет пяти... Прогуливающаяся с матерью в ожидании поезда, захныкла, требуя такую же игрушку, как у анушки Я попросила Мартына настрогать что-то простенькое и поставила на перроне лоток. Пришел поезд. Игрушки смели в мгновение ока. Я почесала затылок и выбила у Севастьянова помещение под мастерскую. Мартын работал быстро. Резьба была ему в чистое удовольствие. Дед Семён, сменив колотушку на лоток, выходил к поезду и бодро нахваливал товар, и все вырученные деньги я оставляла крестьянам на материалы, на инструменты. Эфимия нянчила Анну бесплатно, но это было в порядке вещей. Скорее, то, что я позволяла своим людям зарабатывать, было странно. И Севастьянов качал головой, но молчал. Приехал Стёпка, узнал новость, отдал мне письмо и ушёл. Я разрывалась прочитать сперва то, что так ждала, Или узнать, что нашло на моего посланника. Но пока я несвойственно колебалась. Стёпка пришёл сам и поклонился мне в ноги. «Более верного холопа не сыскать вам на всём белом свете, барыня!» Торжественно объявил он, а Анна, услышав его голос, вылетела и потребовала лошадку. Аркадия, она моментально забыла, и я думала, если что-то случится со мной, она и меня так же быстро забудет. Плохо это или же хорошо?» Седов сообщал, что письмо мое получил, визитом почтит, но обождать мне придется. Я пожала плечами, в конце концов, он мог и вовсе проигнорировать мои беременные требы. То ли настало бабе лето, то ли небо устало ныть, и в один ясный прохладный день Севастьянов пригласил нас санушкой прокатиться. Пара лошадей у него была знатная, и хотя правил обычно он сам, на этот раз усадил на козла Степана. «Ну вот вы снова улыбаетесь, Любовь Платоновна», — произнёс он без тени улыбки, усевшись рядом со мной в коляску. «Что помогло вам?» Я открыла рот для ответа и промолчала. Догадка, снизошедшая на меня, была и унизительна, и благословенна. Севастьянов сначала ждал, что я скажу, потом похлопал Стёпку по плечу, и мы поехали. «Зачем?» — хотелось спросить. «Для чего ты дал мне полторы тысячи?» и свалил всё на государя-императора, зная, что я никогда не доберусь до него и не спрошу, а правда ли это. Для Севастьянова я была заблудшая и несчастная, а души прекрасные порывы душили его, наверное, по ночам. Деньги, выплаченные мне князем убеймуха, я припрятала в том числе от самой себя и не говорила о них никому. Севастьянов предполагал, что у меня ни гроша не имеется. «Его императорское величество действительно знает обо мне и о реформах на железной дороге», — наконец, негромко уточнила я. «Чувство собственной важности я насытила очень давно, и не так важно, кому достанутся почести от монарха». Я подал ему доклад, упомянул, что дочь помещика Веригина приняла в нём участие, Любовь Платоновна. «Вы не стали запираться, похвально. А ещё и для Севастьянова молоденькая бестолочь, хотя на самом деле я постарше, чем он. Как вы догадались, Любовь Платоновна, что это я? А то, что ты не стал строить из себя джентльмена, неоценимо. Вы угадали, что мне тогда сказать на мой немой вопрос, и подозрительно точно назвали сумму. Я поправила Аннушке воротник, свой манжет, решила, что ощипываться, как школьница, самой не стоит, вне зависимости от степени стыда. У нас беседа взрослых людей, никто никому ничем не обязан. Вы, вероятно, сейчас считаете, что эти деньги я вам верну, это так. Верну, но не сразу. Я хочу договориться с господином Ван Йиком, пока и он не уехал куда-нибудь, чтобы он начал работать на меня. Если я верно понимаю, в поместье княгини Убей Муха не так много желающих дальше жить. Как, кстати, прошёл разговор о покупке крестьян, вы так и не рассказали? Аня наскучила разглядывать золото вокруг нас, Она перебралась сначала ко мне на колени, но без успеха, потому что всё место было занято животом, и перелезла к Севастьянову, потянулась за золотыми часами на его поясе. Капризная у меня дочь, никакого толку у неё воспитания, но Севастьянова не смутило ничего, и часы перекочевали к счастливой Аннушке. «Я с ней не говорил», — поморщился Севастьянов. Я насторожилась. Подпись на всех купчих стояла Софья. Князь даже не выслушал, позвал вашу сестру, приказал принести бумаги, отобрал нужные, отнес жене на подпись. На меня все сильнее накатывал липкий страх, с которым я не могла справиться, как и со всем, что происходило в моем бывшем теплом уютном доме. Я вынуждена была все бросить, совсем смириться. Я беременна, я не могу противостоять. Но оправдания не спасали. Все, что я делала, не нужно никому. Крестьяне узнали, почём фунт лиха. Софья не появляется на людях, как паршива. И никто, ни Мартын, ни Ефимий, ни Дед Семён не рассказывали о ней. Их не допускали к княжескому дому. Я знать не знала, что творится. А сестра? Она меня не беспокоила. Прогулка вышла хорошей, пусть не без ложки дёгтя. Между мной и Севастьяновым было столько не высказано, но оба мы понимали, что залезать в дебри — ни к чему. Недоговоренность прекрасна, пусть так и будет. Хотя досадно, что император не наградил меня. Я рассказывала о планах. Второй класс, нефтяное месторождение, алмазная трубка, акции компании по разработке программного обеспечения, бесконечный источник дохода. Люди, которые имеют достаточно денег, пусть заемных, для того, чтобы утешать себя чем-то, потому что других утешений нет. Не 21 века это проклятие, культ потребления и шопоголизм. Всего лишь попытка уговорить себя на сиюминутное счастье, похожее на мираж. Я буду использовать людские слабости себе во благо. Комната матери и ребенка, магазинчик, где можно купить все в дорогу необходимое. Для господ, которые в глазах не всегда господами являются, лавка статусных и ненужных товаров, наверняка в городе куча купцов, у которых тьма невостребованных изделий, от тростей до шляп и прочие мути-атрибутики. Севастьянов неверяще качал головой, я шипела. Я не могу тебе рассказать, как в аэропорту девица-удаленщица с пустой кредиткой скупает селективную парфюмерию, которой пользоваться не будет все равно. Не расскажу, что в том же аэропорту фастфуд дороже, чем блюдо в столичных ресторанах. Дорога сводит людей с ума. Она иллюзия перемен. А средний класс как белка в колесе. И никакого просвета, никакого соскока. Дорога для них тот самый пресловутый выход из зоны комфорта в еще больший. Такой многообещающий комфорт. И я никогда не лезла в их головы. Какая мне разница, почему они это делают? Важен факт. Рынок для меня давно исследовали вдоль и поперек маркетологи чьи прабабки и прадеды даже еще не появились на свет. Мы вернулись, когда уже начало смеркаться. И солнце, будто прощаясь до весны, окрашивало стены вокзала и домиков в драгоценные рубиновые тона. Недавно прошел поезд в направлении города, и, довольный дед семён сидя на крыльце, подсчитывал выручку. А я полагала, что он от силы до двадцати умеет считать. — Вас, барыня, там офицер дожидается, — вскочив, доложил дед семён Он отъелся, даже помолодел с тех пор, как ко мне попал, хотя прошли какие-то две недели. «Вон там», — он указал в сторону вокзала, — «всё в дом просился, да куда? Мимо меня просто так не пройдёшь. Настойчивый барыня, может, мне колотушку взять? Только скажите».